Глава 8 Засада в высохшем русле. Смерть наемников. Посланники из другого мира. Шли, в принципе, в том же порядке, что и раньше. Только теперь рядом с Юджином, идущим впереди, шла та самая огневичка Ольтара, которой гном воспылал страстью с первого взгляда. Лира шла слева, в паре с еще одной девчонкой из огненных, немного мужиковатого вида магичкой. Это именно она держала тот щит, защитивший огненных от навала демонов-пауков и последующего урагана, учиненного Юджином. Только благодаря ее силе они все и остались в живых. Справа шла Карис Вако, а в Варьергарде топал Лемм, с моим несостоявшимся убийцей. Парень до сих пор вздрагивал и старался не встречаться взглядом с Кари. И тут я его понимаю. Жизнь его висела на тоненьком волоске, ну а наследник клана огня шел рядом со мной, в центре походного построения. На такой конфигурации настояла Кари, и никто возражать не стал. От неудобного вопроса насчет дыры в куртке и моей неуязвимости от попавшего в меня фаербола, я ушел, объяснив все родовым защитным амулетом. Такие действительно существовали, так что я мог не опасаться, что меня уличат во лжи. Мариус сделал вид, что поверил, хотя он тогда стоял практически вплотную ко мне и видел все в подробностях. Но с Мариусом и его догадками тоже лучше разбираться после. Сначала надо выбраться из этой чертовой пустоши. Солнце продолжало палить вовсю, но уже слегка скатилось к горизонту, сделав узкую дорожку тени правого берега русла, вдоль которого мы шли шире, позволяя нежаться к обрывистому берегу. Идущая спереди из справа вдруг выкинула вверх сжатый кулак, подавая сигнал, одинаково понятный в обоих мирах. Все замерли. «Лира, доклад!» — коротко бросил я. «Ничего», — прошептала Лира, просканировав местность. «Ничего живого, даже странно». «Почему?» — спросила ее нескладная книжка, настороженно посматривающая по сторонам. «Мы идем уже довольно долго, а вокруг, как вымерло, здесь что-то не так». Настроение Лиры передалось всем вокруг. «Моя пятерка, да и огненные тоже...» подобрались и напряглись. От той веселости, царившей на привале, не осталось и следа. Кари что ты заметила?» спросил я свою телохранительницу, присевшую на курточке и приложившую ладони к высохшему до состояния камня дну русла. «Что-то... что-то странное», поморщилась Карри, делая круговые движения кистями над землей. «Я вдруг почувствовала металл, много металла, А потом исчез. «Где ты его почувствовала?» Неожиданно задал вопрос тихо подошедший Мариус. Кари вопросительно усвянула на меня, и я кивнул, давая разрешение отвечать. Мариус не является ее сюзереном, и потому требовать от нее ответа не мог. «Впереди, где-то в лиге за тем поворотом», указала карина место, где русло делала довольно крутой изгиб. «Что это могло быть? Ты не могла ошибиться!» Продолжал закидывать Карри вопросами наследник огненных. «Мы чувствуем металл, а на таком расстоянии я могу даже назвать марку стали. Голубая вернийская!» Карри поднялась и отряхнула ладони о штанины. «Я не могла ошибиться!» «Голубая вернийская, говоришь?» Встрял в разговор подошедший Юджин – поправив на носу сползшие очки консервы. Такую сталь используют для производства боевых големов. Это я точно знаю. Сто раз приходилось иметь с ними дело. «Сюзерен, вам решать», — сказала Карри, обеспокоенно поглядывая вдоль русла. Во мне зашевелилось нехорошее предчувствие. Демонов ни одного, хотя ими должно все кишеть вокруг. Теперь еще это... Да ну нафиг, не буду строить из себя Рэмбо, а нормальные герои всегда идут в обход, и уж точно целее бывают, чем те, кто ломится на пролом, наплевав на предчувствие. Не нравится мне все это. Возвращаемся назад. Где-то с поллиги назад был удобный подъем на берег. Обойдем по дуге. Можете считать меня перестраховщиком, но я верю своему телохра... Закончить я не успел. Насыпи песка, нанесенные ветром по всему руслу высохшие реки, взорвались, и на нас бросились существа, замотанные по самые глаза в широкие песчаного цвета одежды. «Песчаники!» — выкрикнул Вака, заслонив своим телом Мариуса, и тут же осел на земь, зажимая пробитое метательным ножом горло. Кари расплылась в воздухе, пройдя как коса по первой шеренге нападавших. От ее ударов, наносимых с невообразимой для простых смертных скоростью, бандитов, атаковавших без единого крика, разваливала пополам. Кровь била фонтанами, сизые кишки с шипением вываливались из разрубленных животов. Меня замутило. Вокруг воцарился хаос. Крики огненных, расчиненные трупы Юджин, со зверской гримасой расстреливающие свои трубки двух набегающих бандитов с кривыми мечами наперевес, зрение выхватало отдельные фрагменты происходящего, прокручивая их, как в каком-то жутком калейдоскопе. «Назад! Их слишком много! Лем, прикрой Ренни!» Мимо меня с гудением пронеслась закрученная в штопор строя пламени, охватил сразу нескольких атакующих. Запахло горелой плотью. Передо мной, загородив обзор своей огромной туши, возник медведь-оборотень уже в своей звериной ипостаси и от его рева заложила уши. Но этот же рев и вывел меня из ступора. Нападавших оказалось слишком много. На земле уже лежало больше десятка трупов, но песчаники, не считаясь с потерями, упрямо лезли вперед под боевые заклятия огненных и неумолимые клинки кари. «Смотрите под ноги!» – крикнула кари, возникая возле очередного песчаника и одним движением руки срубая ему голову. Я посмотрел по сторонам и увидел, как покрытое песком русло в некоторых местах начинает вспухать и шевелиться – как будто из-под земли стремится выбраться что-то живое. «Зыбучие пески!» – взвистнула Лира, провалившись в песок по колено. «Помогите!» «Лем, вытащи ее!» – ударил я кулаком в покрытый густой, свалявшийся шерстью бок медведя. «Я в порядке!» Огневики не придумали ничего лучше, чем в очередной раз спрятаться за защитным куполом. «Плохая идея!» Она сработала против тупого навала солдат-демонов, но против песчаников такой трюк не прокатит. Прямо под куполом взбухла земля, до того казавшаяся незыблемой, и огневиков засосала почти по пояс. Твою мать! Лиру все-таки зацепили. Вынырнувший прямо из-под земли песчаник, метнул нож прямо в спину, не успевший уклониться девушке. Лем взревел, и одним движением страшной когтистой лапы распорул бандита от ключицы до бедра, возвратным движением откидывая в сторону окровавленное тело словно тряпку. Юджин, выпустив очередной зрятой своей трубки, подскочил к лежащей без движения Лири и рывком вытащил ее из песчаной ловушки. Внезапно, как по команде, песчаники отхлынули в стороны, давая нам мгновение передышки. А впереди... Послышались гулкие шаги. Рядом со мной возникнут тяжело дышащая кари, стряхивающая со своих клинков капли крови. «Ренни, это големы!» «Надо же! Она впервые назвала меня по имени!» «Что будем делать?» «Это уже Мариус. Огненные все-таки смогли выбраться из ловушки и теперь прибились к нам. Огнем их не взять!» «А вот и они!» Из-за поворота показались посверкивающие на солнце металлические фигуры. Две огромные насекомообразные твари, больше всего напоминающие богомолов. Кажется, дед когда-то занимался чем-то подобным, но потом переключился на другие разработки, признав этот проект малоперспективным. А я молниеносно прокручивал в голове пути спасения. Боевых големов, хоть и устаревшей конструкции, Уничтожить почти невозможно. Крайне живучие твари. Огонь не брал их корпус из голубой вернийской стали. Пробить или разрезать его тоже было трудно. Что ж, кажется, сейчас мой выход. Ну уже где ты? Страшная сила четырехцветного, когда нужна? Сейчас самое время. Я шагнул вперед, знаком остановив дернувшуюся следом кари. Големы, похожие на бронированных монстров, увидев такую близкую добычу, металлически застрекотали и прибавили ходу. В голове знакомо щелкнуло. Мир стал четким и контрастным. Время замедлилось до такой степени, что почти остановилось. Внутри меня из магического средоточия, которое есть у каждого мага, стал нарастать, становясь сильнее с каждым ударом сердца, Невероятной силы вихрь, заполняя каждую клеточку моего тела. Големы уже практически нависли надо мной, подняв для удара свои страшные зазубренные клешни, когда я нанес удар. Воздушный таран опрокинул монстра внаспины и прижал к земле. Огненная стена окружила бестолково машущих в воздухе клешнями големов И начало стягиваться, не давая чудовищам выбраться. Дохнуло жаром, как будто открыли ворота ада. Броня големов за несколько ударов сердце раскалилась до красна. Металл не любит перегрева, становится хрупким. Правда, для этого его нужно быстро охладить. А для этого нужна вода. Только где её взять в пустыне? Да вот же она! Мой взор беспрепятственно проник в углубь земли. Подземная река! А ну-ка! Короткое мысленное усилие и пласты земли раздвинуты, давая выход бурному потоку. Земля взорвалась, выбросив из своих глубин мощные струи воды, ударившие прямо в раскаленных големов. Во все стороны с шипением рванулись клубы перегретого пара, скрыв за собой металлических чудовищ я оглянулся посмотреть на свою команду. Ну да, а что еще я ожидал? Потрясение и ужас в глазах как моей пятерки, так и пятерки Мариуса. Ничем не проявили удивление только Кари и Мариус, задумчиво смотревшие на меня поверх своих неизменных очков. Из созданного мной тумана послышался скрежет. Создав стену воздуха, и Я прогнал ее вдоль русла, сдув туман, и увидев дело своих рук. Големы недвижимыми скульптурами замерли, уйдя по самое брюхо в образовавшуюся грязь, то и дела пощелкивая и потрескивая остывающим металлом брони. Но и заключительный аккорд. Мысленный щелчок пальцами и каменные шипы пронзили недвижный островы големов, нанизав их, как настоящих насекомых, на острия огромных булавок. Кажется, всё. Неожиданно что-то мокрое скользнуло по моим щекам и губам. Это еще что? Я провел ладонью по лицу и увидел, что она в крови. Мир вокруг меня поплыл, внезапно стало трудно дышать. В голове взорвался фейерверк боли, и сознание погасло. В себя я приходил рывками, Вроде меня куда-то несли, причем, судя по тому, как у меня болели ребра, пару раз уронили. Я вынырил из беспамятства, чаще всего обнаруживая себя на руках Лема, несшего меня, прижимая к груди, словно младенца. Видел обеспокоенное лицо кари, потом слышал шипение фаерболов Орел в лема игулки грохот трубки Юджина. «С кем они там дерутся? Я же вроде всех победил!» Мысли вяло шевелились в черепной коробке, и меня опять накрывала боли тьма. Окончательно я очнулся, обнаружив себя лежащим под импровизированным навесом. Кто-то не стал озабочиваться нормальной палаткой, просто натянув пару больших кусков брезента на воткнутые в землю палки. Противоположные концы, без изысков придавив камнями. Страшно болела голова, но с каждой минутой боль отступала, и через несколько минут я смог расслышать тихий разговор, доносившийся из-за полога импровизированной палатки. «Я не могу ничего сказать». «Ты с ним уже сколько? Неужели он никак не проявлял свои силы?» «Пойми, это крайне важно». «Орнатори, я еще раз вам говорю, я ничего не могу сказать. Если он действительно четырехцветный, то это меняет расклад не только в Академии, пойми ты это. На кону может стоять существование всего мира». «Ренни не какой-то монстр», — зло зашипело в ответ Карри. «Не стоит верить всему, о чем говорят святоши из Ордена, вы не видели». А я точно знаю, что именно Рэнни остановил тот ураган. Артефакт Дварфа вышел из-под контроля, так что он спас вам жизнь. И если бы не он, мы бы все уже были мертвы. От големов нам нечем было защититься!» «О, похоже, пора расставить точки над «и». Иначе они тут надумают и то, чего не было». Я попытался сесть, но тут же со стоном рухнул обратно. Ноги и руки свело резкой судорогой. Он очнулся. Между двух неровно обрезанных кусков брезента возникла голова кари. «Сюзрен, как вы себя чувствуете?» «Спасибо, хреново», – простонал я. «Мышцы свело». «Лема, сюда, быстро!» – раздался командный огрек Мариуса. «Он тут что?» Уже моими людьми командовать взялся. Брезентовый навес откинут, и передо мной появился лем. «Сюзерен, не двигайтесь!» — прогудил оборотень, и в его лапе возникла какая-то пробирка, а когда медведь откупорил плотно пригнанную пробку, пахнуло таким ароматом, что скунсы бы обзавидовались. «Это что за гадость?» Стараясь дышать через нос, спросил я Лема, стараясь отползти подальше. «Пить эту дрянь, они меня не заставят». «Да, запашок не очень», — добродушно проворчал Лем. «Это для растирания, мигом вас на ноги поставит». «Ага, и демонов можно не бояться», — буртнул я себе под нос. «От такой вони они сами разбегутся». Лен тем временем уже растирал меня похучей субстанции от которой тело стало покалывать, как иголками, возвращая способность двигаться. Алхимия действительно хорошая вещь. Через несколько минут я почувствовал себя в полном порядке. Натянув на себя одежду, аккуратно сложенную стопкой в изголовье лежанки, я решил, что неплохо бы узнать, где я нахожусь. И что случилось за время, пока я был в отключке? Я выполз из-под навеса, поднялся на ноги и осмотрелся. Небольшая ложбинка меж двух холмов. Огромная скала с раскотой, как после удара молнии, верхушкой, давала достаточно тени, чтобы укрыться от палящего солнца. Несколько навесов из того же брезента. А вот и команда. «Сюзерен, вы как?» Поднялся навстречу Юджин, белее забинтованной головой. Похоже, ему тоже досталось. «Нормально, жить буду. Как Лира?» Картина летящего в спину Лиры ножа стала перед глазами, как живая. «Она жива?» «Жива, но ей становится все хуже», — сжал губы Юджин. «Ее нужно срочно доставить к целителям, иначе...» Рыжий гном печально покачал головой. «Ясно. Ещё кто-нибудь ранен? Или...» Вака погиб в самом начале, негромко проговорил Мариус, и Райна, Райна потом, когда мы уже выбрались из русла. Райна звали того молодого парня, запустившего в меня фаерболом. Жаль, я с ним даже парой слов не успел перекинуться. Что было, пока я был без сознания? Повернулся я к Карри. Песчаники были не одни. После того, как вы разделались с големами, они что-то завопили и исчезли в своих норах. принялась четко докладывать кари. Мы решили выбраться из русла и идти по открытой местности, так больше пространства для маневра. Но далеко нам уйти не удалось. На нас снова напали. И это были не демоны и не песчаники. Люди в накидках с изображением красной латуни в белом круге. «Орден Длани Единого», – прошептал я. «Значит, святоши все-таки решили не откладывать дело в долгий ящик и сыграть по-крупному». «Да, у них был артефакт клана Теней», – добавил Мариус. «Их почти невозможно заметить, пока они не двигаются. Редкий артефакт и очень дорогой. Мы спаслись просто чудом, твой лем их учуял и бросил туда какую-то пробирку». Там полыкнуло, и эти... По звериному оскалился Натрий-младший. Твари полезли на нас со всех сторон. Райна погиб, ты, Элира, твоя без сознания. Если бы не кари Мариус указал на мою телохранительницу и Юджин с Лемом, мы бы все там и остались. Накопители уже были пусты, защиты у нас не было, так что... Лем, все не было времени спросить, что это было. Сюзерен, помните, я говорил про припасы, что мне дал профессор Квинт. Была там одна пробирочка с туманом. На какое-то время дезориентирует противника, путая сознанием Вот я кинул, а потом схватил вас с лира и бежать. Вот. Опустил лобастую голову Лем. «Мне очень жаль, Мариус, жаль твоих людей». «Не надо их жалеть», — прошипел наследник клана огня. «Я отомщу. Я своими руками вырежу сердце каждому святоше, которого встречу. Я знаю, кто ты и почему Орден охотится за тобой, и они...» Мариус указал рукой вверх, где на недосягаемой высоте парили артефакты наблюдателей стихийных кланов. «Тоже скоро узнают!» «Значит, игры кончились!» – отрубил я. «Мне надоела вся эта подковерная возня и интриги кланов. Меня с самого рождения называли отродьем четырехцветного. Практически заперли в родовом замке, как в тюрьме. У меня никогда не было друзей-сверстников». А потом меня просто кинули во взрослую жизнь, как щенка. Посмотреть, смогу ли я выплыть. Может, ты и прав. Может, я и в самом деле четырехцветный. Но я не позволю, чтобы из-за меня погибла моя команда. Ты. Ткнул я пальцем в грудь Мариуса. Твоя задача донести информацию о святошах-менталистах до глав кланов Этих тварей надо остановить. Лем. Перевел я взгляд на гиганта оборотня. На тебе, Лииран, вынеси ее во что бы то ни стало. Юджин Карри, прикрывайте лема. Сделаю сюзерен, прорычал медведь, а гном без лишних слов кивнул. А что делать нам? Робко подняла руку высокая огненечка, стоявшая рядом со своей подругой. Альтара Крия, держитесь рядом с Мариусом, у вас остался хоть один накопитель. «Нет», — покачала головой Крия, обеспокоенно посмотрев в сторону навеса, где на походном одеяле лежала недвижимая лиера. Последний закончился еще когда в русле от песчаников отбивались. «Ясно. Вот, держите». Я вытащил из нагрудного кармана прожженной куртки уцелевший накопитель в виде хрустального шарика размером с орех. «А как же вы?» — спросила Альтара обойдусь. Если я действительно четырёхцветный, накопитель мне не понадобится. Всем приготовиться. Собирайте лагерь. Идти придётся быстро. Сюзерен. Карри вдруг резко развернулась в сторону заходящего солнца, уже коснувшегося своим краем горизонта. Опять. Нашли всё-таки гурбык-дург-харус. выругался на гномьем Юджин, схватившись за рукоять своей рунной трубки затнутой за широкий пояс сколько их как далеко принялся я забрасывать вопросами свою телохранительницу на душе было неспокойно не только за лиру но и за то сможет ли мариус донести инфу до нужных людей за себя я не переживал почему то сейчас я был абсолютно спокоен хотя еще совсем недавно Наверняка сходил бы с ума от волнений. Я не знаю, сколько их, но я снова почувствовала металл. Опять големы? Да сколько у них! Зашипел Мариус, сверкнув отблеском в стеклах своих очков. Бросайте вещи. Лем, несешь ли Иру? Карри со мной. Выдвигаемся вперед. Может, сможем остановить их на подступах? Я с вами. Шагнул вперед Мариус. Каре нужны свободные руки для боя, да и я кое на что сгожусь. А если ты опять в обморок грохнешься, мне придется тебя тащить. Вот же, язва огненная, и когда это мы на «ты» перейти успели? Но он прав, я не знаю, что со мной тогда случилось, но по описанию очень похоже на магический откат. Упоминание о нём я вычитал в одном из старых свитков, найденных в отцовской библиотеке. Нынешние плетения не дают такого эффекта только по одной причине. Они маломощны и не энергоёмки. Для сильных заклинаний использовали накопители, увеличивающие силу мага. А без них заклинание той же огненной стены не сработало бы. «Ах ты! Это что же получается?» Прежние маги могли использовать более мощные заклинания без усилителей. Что-то здесь было не так, но у меня, как всегда, не было времени, чтобы как следует все обдумать. Прежде надо остаться в живых. «Не надорвись, когда нести будешь?» Недовольно буркнул я, все-таки кивнул Мариусу. «Вперед!» «Вон они! Видите?» «Правее того скрюченного дерева на два пальца. Воздух подрагивает». Указала Карри на участок земли примерно метрах в трехстах перед нами. «Угу, вижу. Что делать будем?» Я осторожно приподнял голову над стволом дерева, превратившегося от времени сноя в камень, и всмотрелся до рези в глазах. «Вариантов немного. Или прорываться, или отходить назад. Здесь мы долго не продержимся». «Или зажаримся заживо, или нас в конце концов заметят», – тихо прошептал Мариус. «Идем на прорыв. Я их отвлеку, а вы отползайте назад и выносите лиру. Это приказ. Демоны могут появиться в любой момент, а с этими тварями у меня свои счеты». «Я остаюсь с вами», – упрямо сжала губы Карри. «Я ваш телохранитель и должна находиться рядом». карим «Это приказ твоего сюзерена», — зашипел я в ответ, — «ты должна подчиняться. Здесь ты мне все равно не помощник, с големом тебе не справиться. Со мной все будет в порядке, к тому же у нас с тобой не окончен разговор, и не думай, что сможешь от него отвертеться». Кари молча сверлила взглядом иссохшую землю, явно видя внутреннюю борьбу. Вбитая с детства привычка подчиняться приказам вышестоящих все-таки победила, и Карри нехотя кивнула. «Ну вот и хорошо, я вас догоню». Подождав немного, пока Карри с Мариусом скроются из виду, я вытер мокрый от пота лоб рукавом, испачканным пятнами засохшей крови, поднялся на ноги, сплюнул вязкую слюну в раскаленную пыль и сделал шаг вперед». Главное — увести отсюда святошь. Понятно, по чью душу они явились, и надеюсь, что они погонятся за мной. Я — главная цель, и группа должна успеть проскочить. «Эй вы, ублюдки! Меня ищите? Так вот он я!» — заорал я, накручивая себя перед дракой. Это Ренни Карлус как-то умел оставаться спокойным в стрессовой ситуации, Хладнокровно просчитывая варианты даже перед смертельной дуэлью. Мне, увы, до такого самоконтроля далеко. Пространство передо мной как будто взорвалось. Невидимый полок, дрожащий маревом, скрывавший моих врагов, исчез. И на меня ринулось около десятка людей в накидках со знаком ордена, держащих в руках разнообразное оружие. Рядом с лицом что-то свистнуло, задев кожу на щеке и дернув ухо. Стрелки? Нельзя стоять на месте, иначе двое арбалетчиков, сейчас сноровестно натягивающих тетиву, упершись ногой в стремя арбалетов, превратят меня в дуршлаг. Если я смог впитать фаерболт, брошенный в меня Райана, то совсем не факт, что я смогу переварить арбалетный болт. В воздух! Призвав стихию, загудевшую маленькими вихрями на кончиках пальцев, я широко развел в стороны руки, накапливая энергию для удара, а потом резко свел их перед собой, хлопнув в ладоши. Плотная стена воздуха, поднявшая кучу песка, рванулась от меня вперед, сбив с ног самых быстрых из атакующих. «Не дайте ему уйти!» Рявкнул здоровенный громила, одетый в серую рясу послушника с глухим капюшоном, видимый главарь. «Убить его!» «Ха, Поймайте сначала, уроды!» Я, петляя как заяц, рвану направо, перепрыгивая через камни и высохшие остовы когда-то растущих здесь деревьев. Главное — увести их подальше. «План, конечно, отрави да выбрось, ну уж какой есть!» Времени собирать генштаб и разрабатывать тактику и стратегию сражения у меня не было. Внезапно за спиной знакомо застрекотало. Голем. Я рывком бросился в сторону, проскользнув между дух, лежащих почти вплотную обтесанных каменных блоков, вывалившихся из неизвестно откуда взявшейся посреди пустыши демонов полуразрушенной стены какого-то замка. Это меня, наверное, и спасло. Над головой, смазанной тенью, пронеслась клешня, врезавшись в верхушку камня и высекая из него сноп искр. Во все стороны кортечью полетели осколки гранита. «Земля!» Тело действовало само по себе, как будто точно знала что ему делать. Я уже в который раз был всего лишь сторонним наблюдателем развернувшейся схватки. Три каменных шипа выстрелили из-под земли, откинув голема в сторону и перевернув его на спину. Пробить мощный панцирь, как в прошлый раз, к сожалению, не вышло. У меня просто не было времени провернуть все по прежней схеме, да и святоши приближались. Протиснувшись в щель между блоками и ободравшись о шершавый камень, я выскочил с другой стороны. Рядом ударила стрела. Пристрелялись сволочи. Я пригнул голову и нырнул за стену. Выстрелил с десяток шипов, перекрывших на некоторое время проход, поднявшемуся на свои шесть лап голема, и я припустил изо всех сил, стараясь как можно быстрее выйти из зоны обстрела. Позади раздался треск ломаемого камня. Шипы задержат его только на несколько мгновений. «Чёрт, что же делать?» И я бежал вдоль полуразрушенной стены, пока не выскочил на покрытую песком, некогда мощенную каменной плиткой площадку, окруженную со всех сторон мощными стенами, зиявшими провалами узких бойниц. «Тупик!» Я заметался, как крыса в ловушке, пытаясь найти выход. Сердце выпрыгило из груди, в горле пересохло. «Лестница!» Широкие каменные, проваленные во многих местах ступени, вели наверх, по которым я и взлетел, надеясь найти выход. Когда-то это был рыцарский замок с мощными стенами, бойницами и контрфорсами. Я как-то отстраненно подмечал эти детали, перепрыгивая через провалы и слыша за спиной азартные крики загонщиков. Один самый ретивый выскочил сзади, наведя на меня арбалет, но получил струю огня, вспыхнул как факел и со страшным криком сгорающего заживо рухнул в провал который я перепрыгнул мгновением раньше. Пробежав дальше, я уперся в глухую стену. С другой стороны, зиял огромный провал, перепрыгнуть который не смог бы и чемпион мира по прыжкам в длину. Все, приплыли. Я обернулся назад, готовясь к последнему бою. Послышался дробный звук металла по каменной поверхности. Голем. Я закрыл глаза, призывая силы четырех стихий. Вряд ли я смогу пережить второй откат за день, но это и не так важно. Вас всех я тоже с собой захвачу. Вода, земля, воздух, огонь. Все четыре стихии откликнулись на мой призыв. Я никогда еще не работал со всеми стихиями разом, и не придумал ничего лучше, чем перекрутить магические жгуты стихий внутри себя. Надеюсь, команда успела уйти достаточно далеко, и энергия соединенных стихий оставит после себя только смерть. Я видел закрытыми глазами сквозь каменные стены ауры святош, осторожно идущих по широкому коридору замка. Не знал, что я на такое способен. «Вот он!» – раздался рык главаря. «Не лезьте под его заклятие, пусть первым идет голем, потом добьем, если что!» Только сейчас на запоздало, в голову пришла мысль, что активировать и управлять големом может только маг земли. Маг воды или огня не смог бы активировать и управлять големом. Значит, у святош есть свои маги? Откуда? Жаль, что эта информация останется со мной навсегда. но уже подойдите поближе. Страха смерти не было. Один раз я уже умер. Это не страшно. Внезапно что-то изменилось. Подул холодный пронизывающий ветер, казавшийся невозможным в раскаленной пустыне. От древних стен протянулись черные тени. Солнце почти село. «Демоны!» «Их много! Спаси нас, единый. Лиган, надо уходить, пока не поздно! Это высшие!» «Вам заплатили за работу! Делайте свое дело, наемники!» «Покойникам не нужны деньги! Ты говорил, что нужно убрать только мальчишку Карвуса, и всё. Парни, уходим, пока живы!» «Никто не уйдет отсюда живым!» «Смертные!» Раздалось вдруг леденящее душу шипение, и прямо из стены шагнули высокие фигуры. «Высшие демоны!» Я прижался спиной к чудом уцелевшему, выцветшему от солнца и ветра гобелену, не в силах даже пошевелиться от уроса. Я никогда до этого не видел этих порождений пустоши даже на картинках в свитках отцовской библиотеки. Просто не оставалось людей, столкнувшихся с высшими демонами и оставшихся после этого в живых. Ходили только слухи, один другого страшнее, да немногочисленные свидетели, видевшие их издалека, но вовремя сделавшие ноги. Теперь понятно, почему. Непредставимый ужас сковал мое тело, а волосы на голове явственно зашевелились. Думаю, то же самое случилось с любым живым существом, имевшим несчастье повстречаться с этими исчадиями ада. Направленная волна страха разила лучше любого оружия. «Вам не одолеть меня, исчадия скверны!» прорычал главарь наемников откидывая капюшон и открывая лицо, по которому градом катился пот. Противостоять магии страха было тяжело. «Единый защитит меня!» «Глупец!» Прошипели укутанные в развивающиеся лохмотья человекообразные твари, сделав шаг в сторону парализованного страхом отряда наемников и одновременно подняв Высушенные четырехпалые руки. Ваш Бог ничто перед нашим владыкой. Узрите его силу. От ладони демонов страха отделились сгустки тьмы, окутав наемников с ног до головы. А я не мог даже закрыть глаза, чтобы не видеть разыгравшегося передо мной кошмара. Криков не было. Все происходило в полной тишине, нарушаемой только шелестом ветра да бешеным стуком моего сердца. Вылезшие из орбит глаза, из которых течет кровь, раскрытые в беззвучном вопле рты наемников, слезающие с их лиц кожа. И звук. Тихий звук, на грани восприятия, с которым превратившаяся в прах плоть людей – уже ставших похожими на высушенные мумии, всасывалось в черные провалы ртов демонов. И я не знаю, сколько времени прошло, может, вечность, а может, всего несколько мгновений. Иссушенные костяки наемников опали на пол, обратясь в темное небо оскалами черепов, на которых не осталось ни грамма плоти. Голем, лишившись управляющей воли хозяина, подогнул свои паучьи лапы и завалился на бок, проскрежетав по каменному полу. Всё было кончено. Пять высоких фигур повернулись ко мне, и я понял, что пришел мой черед. «Нет, я не хочу так умирать, только не так!» Я изо всех сил зажмурился, приготовившись активировать совмещенные стихи. «Эти твари не получат мою душу!» «Молодой хозяин!» раздался шопот демонов, говоривших как одно существо. «Мы ждем твоих приказов. Повелитель прислал нас служить тебе». «Чего?» Я открыл глаза, с недоумением устаившись на склонившихся в глубоком поклоне демонов.